а тем временем пояс астероидов. Засевшие в поясе астероидов силы короны неожиданно оказались в очень выгодной позиции. Штаб рассчитал максимально спокойное место. Ремонтные корабли ловили и разлагали на доступную к применению массу вечных небесных странников, которые залетали в ордер со стороны или те, которые можно было переработать без ущерба для позиции. Враги Враг пригнал сюда, как оказалось, не огромный современный флот, а... как это назвать? Отчасти музей. Устаревшие на столетия мастодонты, не способные защититься от атаки звена истребителей. Отчасти это были корабли разных раз, с разными двигателями и разным вооружением. Для того, чтобы эффективно использовать этот бестиарий, нужно быть гением с невероятным объемом памяти, чтобы запомнить все особенности этих кораблей. Но отчасти это были относительно новые и знакомые по первому этапу сражения корабли. Сначала Империя решила двинуть против флота Адмирала стариков с вкраплениями крейсеров новой постройки. Вроде как огромные с невероятным тоннажем. Старые суда станут прикрытием атаки. Не совсем стали. Или совсем не стали. Штаб флота рассчитал векторы движения Старья, чтобы они вошли в построение флота, где их быстро остановят и разберут. При этом Старье, которое должно было прикрывать атакующие силы Империи, просто мешало им эффективно передвигаться и вести огонь. Кончилось тем, что истребители, действуя из-за массивных туш устаревших кораблей, быстро вырезали атакующие силы. А скромные возможности стариков подавали главные калибры тяжелых судов короны. Удивительно, с нашей стороны пострадал только один истребитель. Не фатально, пострадал от разлета осколков брони при ударе плазмой по одному из престарелых кораблей империи. Зато у ремонтников появилась работа на несколько недель, столько чистых металлов. Вражеская эскадра уменьшилась в тоннаже на 15%. Наша, теоретически, могла вырасти чуть ли не наполовину. Наших кораблей исходно было меньше. Начало воодушевляло. После этого противоборствующие силы замерли в пространстве, оценивая происходящее. Насколько мне известно, вернее, стало известно много позже, уже после окончания войны, эскадра Темной Империи отправила запрос в Метрополию. требуя поддержки. Ее командование слишком впечатлило, как хаоситы разобрали без потерь первую волну атаки. Метрополия ответила им фигурой из трех пальцев. Ее впечатлило другое. В ответ на закрытие портала на планете, Карвона открыла портал у внешних планет системы. А если дальше они откроют портал над Метрополей, это обеспокоило жрецов, и они стягивали все возможные корабли к столичной планете, желая ее защитить. Впервые за время существования Империи конгеры и ее иерархи испытали страх, что меня, говоря откровенно, очень радовало, слишком уж они неприятны. Таких пугать одно удовольствие. Тем временем статус-кво как-то устоялся. Флот Короны постоянно усиливался произведенными ремонтниками-младшими вымпелами. Терпеть имперцы далее это не могли, решив повторить неудачный первый этап противостояния. Гнать на оборонительную сеть новые суда крайне не хотелось. За это можно ответить в случае неудачи. А вот кинуть вперед старье и разнообразие чужих кораблей, почему бы и нет. В случае неудачи никто не посмеет обвинить старшего жреца в том, что он неправильно использует свои силы. И снова несогласованная атака Старья и тяжелых кораблей иных рас, захваченных конгеретами в своей экспансии. И снова полное поражение. Новая атака мало отличалась от предыдущей. Слабый огонь с атакующих развалин, попытки нанести серьезный удар современными кораблями, идущими вместе со Старьем. В этот раз адмирал решил сымитировать серьезные повреждения у обороняющихся, приказав выбросить содержимое трюмов и камер с отходами. Противника удалось спровоцировать на продолжение атаки уже новыми вымпелами. Но когда по ним ударили из главных калибров все, в том числе и подбитые корабли, он, меняя вектор тяги, начал уклоняться от боя. В итоге старья и разносортицы у противника практически не осталось. и флот сократился до приемлемого трехкратного перевеса. Тут адмирала пробила на интересную мысль. Обычно, даже захватив корабли Империи, получить данные с навигационных компьютеров не удавалось. А вдруг сможем получить какие-то интересные данные с компьютеров кораблей иных рас? Ведь они где-то были произведены, а не откуда-то сюда переместились. И есть вероятность, что в их памяти сохранилась информация о некоторых точках, где они побывали. Не факт, что конгилеты смогли всё почистить в них. Совсем не факт. Если не их метрополию, то некоторые из покоренных миров можно найти. И пусть пространство в разных слоях поливерсума не совпадает, и необходимы дикие расчёты, Но теперь с помощью новой наработки транспортная гильдия научилась рассчитывать нужные координаты в смежных вселенных. И если транспортники смогли найти точку входа в систему ИРМА, отстоящую от стационарного портала на пару миллиардов километров, при необходимости найдут и точку в нескольких световых годах или десятках лет. В конце концов, у них есть технология, позволяющая кораблям нырять в соседний пласт вообще без портала. Можно производить расчеты, проводить разведку, вносить корректировки. И так, пока не найдем нужную точку. Это будет прорывом. Ирм давно был проблемой для техов короны. Союзный мир, который они худо-бедно могли защитить. Но подвергаемый атакам врага, которого они никак не могли достать. Это было просто унизительно. Это недопустимо. И тут у них появилась возможность этому врагу нанести ответный удар. Адмирал срочно вызвал командиров-ремонтников, приказав всё, что похоже на компьютерную технику, не перерабатывать на доступную массу. Да, и из имперского старья тоже. Вдруг не доглядели противнички чего. Кроме того, орудия и агрегаты, принципы работы которых непонятны в разбитых кораблях, отличных от имперских, Тоже стоит предварительно изучать. Вдруг найдем интересные технические решения или оригинальное использование физических принципов в работе орудий, двигателей и другой техники. Каждому, кто найдет что-то интересное, поощрение вплоть до самых неожиданных. В хорошем смысле слова. После этого, несмотря на сохранившееся преимущество в силах, конкиреты не спешили атаковать. Несколько раз демонстрировали атаку, но, наткнувшись на огонь, отступали. Зависло странное состояние. Враг имеет явное преимущество в оружии и тонаже кораблей, но атаковать не стремится. Мало того, эскадра снова начала клепать в огромных количествах кинетические снаряды и засыпать ими чужие корабли. И если удавалось продавить щиты до минимума, к цели выходили истребители, атакуя ее торпедами, постепенно подтачивая силы врага. Чего он ожидал, непонятно. Спустя неделю противостояния враг решил использовать свой козырь – смертников. Нет, конечно, их могли использовать и мы, в крайних случаях, принеся положенные жертвы и прося богов принять этих смельчаков в свои чертоги. Но имея явное преимущество, это более чем странно. Атака, бой, обмен ударами тяжелых кораблей – наши истребители с торпедами на борту вонзаются в строй врага и вбивают в тяжелые корабли врага свои тяжелые подарки – и вдруг вражеские атакующие корабли расцветают разлетавшимися вокруг мотыльками, истребителями камикадзе, которые летят к нашим кораблям, у которых не продавлены защитные поля. Нет, это невозможно. Эти камикадзе влетают в строй кораблей и просто сгорают в защитных полях. Говоря откровенно, это полный провал атакующих. Так нелепо воевать нельзя. После этой атаки установился некоторый паритет в противостоянии двух флотов. Проходили операции легких сил с переменным успехом. Переменный успех заключался в том, что вследствие постоянных бомбардировок конгеретов кинетическими снарядами, у того или иного судна проседала защита. Туда влетали истребители с торпедами под прикрытием легких сил. Истребители атаковали выбранный корабль, остальные атаковали друг друга. Потом противники расходились. Стоит отметить, что обычно эти пикировки проходили при превосходстве наших сил. Даже невооруженным глазом было видно, то, несмотря на подавляющее превосходство сил Империи, они проигрывали. Сказывались недостатки в разработке кораблей и обучении экипажей. Тем не менее, противостояние продолжалось. Имперские силы постепенно таяли, а подкреплений, несмотря на возможность их доставить, не было. Добившись более-менее пристойных результатов от наших рекрутов, мы начали планировать следующую операцию – Намёков не было никаких, голая карта, интервал и передвижение конвоев врага. Больше ничего. Наши силы не смогли деблокировать планету. Они окопались в поясе астероидов и постепенно перемалывали врага. В общем, встречать с цветами и транспарантами пока некого. Придётся разбираться самим. Тем более, что нужно развивать подарки от стариков личей. С моей стороны, это совсем уж некрасиво и глупо. Оставлять без внимания такие дары. Нарезав задачи своим бойцам, я с оруженосцем пошел в тренажерный зал. Объяснил Бурсе, что сейчас страшно будет. Командир станет шкуру менять, а он должен стоять и отвечать на мои вопросы. Снял одежду, приготовился на выдохе. Раз! Посмотрел в зеркало и чуть сам не испугался. Обезьяна, покрытая шипами по всем внешним поверхностям. Опирается длинными передними конечностями в пол. Нет, нет. Такого я у наших точно не видал. Они перекидываются в менее странных существ. Поднялся, взял в руки меч. Маловат будет. Полуторник. Нужно другой для такой образины. Но пока потренироваться можно. Помахивая оружием, прошел вдоль зеркальной стены. Неуклюже двигаюсь. Нужно трансформу обучать. Иначе даже такую образину завалят. Потянул руку, отмечая на мече расстояние. Посмотрел вторую. Перешел к другим мышцам. Сел на попу. Начал разминать нижние конечности, стопы. Явно лучше, чем моя каменная кожа. Но вот с доспехом повозиться придется. Это к бабке не ходи. Скинул шкуру. Увидел бледного бурсу. Сам лел, малец. А ты что думал? Я-то из хаоса. Мне положено обличие менять. Сам что думаешь? Какие мысли по боевой части? Доспех, думаю, не пойдет. «Точно не пойдёт! Руки длиннее, опять же, шипы!» «Вот в этом ты прав. Придётся нам с тобой доспех подгонять». «А я так смогу, ну, в обезьяну эту обращаться?» «Вряд ли. Но можно и постараться. Вдруг гены позволят. А пока давай за работу. Я тут перед тобой обезьянам красоваться буду. А ты смотри, как доспех при трансформе соскользнуть должен, чтобы движением не мешать». «Так мы с Бурсой возились до вечера». Кое-что можно было оставить в трансформе. Кое-что мешало двигаться и воевать. Причем Бурса очень быстро к моей демонической форме привык. Без боязни возился, помогая мне приладить нужные элементы брони. Вечером, утомившись, я показывал ему простейшую каменную кожу, дальше которой недавно трансформа у меня не шла. И темные боги, у него кое-что получалось. Буду общаться ночью с моими новыми учителями, спрошу об этом, если они придут. А после постараюсь и основы магии ему передать. Если уж взял его в свои ближние, то всему нужно учить». Ночью сам попытался вызвать своих учителей. Череп не отозвался, а Веревка, услышав мои вопросы по поводу ученика, ответил просто. «Ирм близок хаосу. Будешь стараться, сможешь ученику свои навыки передать». Здесь не получится, в ближних дистриктах постарайся, ничего невозможного нет. Но нам нравится, что ты занялся работой, а череп пока занят, ты его даже не дергай. Он мыслитель, не любит, когда ему думать мешают. Ну, хоть так. Меня, если честно, очень вдохновило, что ученика можно не просто тактики обучить, но и нашим специфическим умениям. Даже подумалось, что покину я этот Ирм вместе с Бурсой и будем... А что будем? В принципе, судьба наемника от заказа до заказа. Охранять жизнь заказчика или его добро. Атакую, если заказчик сам повоевать хочет. Хотя есть и сложные задания, где нужно думать и принимать нестандартные решения. Но это для тех, кто себя зарекомендовал. Придется поработать. Но похоже, что это интереснее, чем армия. как мне кажется, а ничего другого я не умею. Утром пообщался с Искином. Наши закрепились в поясе астероидов и в хвост и в гриву месяц врагов. Откровенно, я даже удивлен. По нашим байкам нечто консервативнее, чем флот, найти сложно. Но нашли удачную тактику и успешно воюют. Нужно продолжить игру в кошки-мышки, но ничего удачного в голову не приходит. А так, на дорогах комариные укусы не более. «Шильда, а скажи, почему у вас нет железных дорог? Пускать под откос поезда – классика». «Железных уже давно нет, но есть гиперлупы». «А что это такое, с чем его идёт?» «Скоростные поезда, которые движутся в вакууме. В трубе такой». «Интересно, и как с ними сейчас?» «Большинство разрушены, думаю. Хотя некоторые могут работать и сейчас». «Так, нам срочно нужно выяснить, как они работают». Вдруг найдём что интересное? Это никак. Все такие линии засекречены, как не знаю что. А если война? Неужели для СОП эти данные секретны? Пойду пообщаюсь с нашим Искином. Искин тоже не сразу выдал мне информацию об этом транспорте. Видимо, эти данные были засекречены по высшему разряду. Поработав с ним, удалось выяснить, что большинство линий разрушены орбитальными ударами. Но некоторые используются врагом в своих интересах. Следовательно, нам туда дорога. Достаточно нарушить вакуум в трубе, и все поставки полетят к Матери Небесной». Искин возражал, что эти линии крайне важны для работы производственных мощностей планеты. Но против аргумента, что они давно не работают во благо планеты, а лишь во благо агрессора, возразить не смог. «Вблизи была только одна рабочая линия, километрах в 120 от нас». Добраться и подорвать – не вопрос. Вопрос в том, как это организовать правильно, чтобы нанести врагу максимальный ущерб. Пока я размышлял над этим и подгонял броню по трансформу, отправил своих подчинённых с их напарниками на минирование всего, что только можно. Ставить противовоздушные автоматы на путях перемещения врагов, минировать дороги и обочины. С автоматами ПВО конгереты стали разбираться легко. Вылетела ракета – посылают аэрокосмический истребитель, против которого эти ракеты слабоваты. Но ведь первую цель он сбивал, а это тоже ущерб врагу. Мы с Бурсой мирно возились в мастерской базы, подгоняя сегменты брони так, чтобы они не мешали в обычном виде и дополнительно защищали в трансформе. Я лениво размышлял, что теперь мне разобраться со стадом голыми руками как нечего делать. Неожиданно взревел сигнал оповещения, и мы ломанулись в оперативный штаб, хотя могли принять информацию и на месте. Почти инстинкт – бежать туда, где положено работать с информацией. И скин выдал на экран компьютерную модель картины, происходящего на орбите планеты. В космосе массово появлялись транспорты врага, которые несли солдат и колонистов. Первый эшелон уже сбрасывал на поверхность спускаемые блоки с солдатами. Вторую волну атакующих мы не смогли перемолоть, подоспела третья. И запертые в поясе астероидов силы короны помочь в этом нам не могли. Ничего не изменилось, просто врагов станет больше, подумал я. Пессимист мне добавил на несколько миллионов.